300 голосов против Сталина на 17 съезде это, я думаю, отражение нараставшего протеста народных масс против укрепляющейся монополии власти бюрократической элиты. Любопытно, что «народный» в кавычках «сталинизм», разгромленный в 30-е годы,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 сущность и корни сталинизма. А отсюда и вывод, касающийся пути его преодоления. Ни диалектика, ни марксистский материализм плохи, Не ни в них семена сталинизма, ни их, следовательно, надо уничтожать. Беда в их вулигаризации и искажении. и искажении.